Глава, вторая. Пробуждение было не из приятных. Голова болела просто жуть. «Светка, сволочь, водку подсунула, но я до тебя доберусь. Сейчас в чувство приду и считай, что ты попала. Я тоже хороша. Что касается мужиков, у нее, конечно, авторитет непререкаемый, но в остальном, сама виновата, нужно было Маринку звать на помощь». Ирика. «С вами все в порядке?» Услышала взволнованный голос. Хотя нет, ошибочка по поводу взволнованного. Говорили так, как будто получали неописуемое удовольствие от того, что какой-то Ирике плохо. Или это меня спрашивали? «Какая еще к чертям Ирика? Меня зовут Юля. А вы кто?» Задавая этот вопрос невероятными усилиями, все же смогла открыть глаза. от увиденного. Я чуть не обомлела. Охренеть! Передо мной стоял мужчина с черными, как смоль, волосами, длиною чуть ниже плеч и невероятно зелеными глазами. У него был волевой подбородок, высокие скулы и соблазнительно красивые губы. Я бы даже назвала их порочными. Он был очень высокого роста и имел мощное телосложение. От него буквально несло невероятной силой но вот какой не поняла, и, кажется, тело мое как-то странно на него реагировало. Юлька быстро взяла себя в руки, а то растеклась, как барышня из романа, который я читала. «Романа?» «Так, что происходит?» «Если это сон, то почему так сильно болит голова?» «Что, черт возьми, происходит?» «Схватилась за свою больную голову я». «Да, Юлька». «Теперь ты можешь с твердой уверенностью сказать...» Познакомилась с самым настоящим бодуном. Решила попросить помощи у красавчика. Чем черт не шутит, может, поможет? «Дайте мне, пожалуйста, что-нибудь от головной боли, а то кошмар как болит». Мне кто-то подал стакан с лекарством, которое я с жадностью выпила. И не мудрено. «Вы же, адептка, со всего размаха об стол лбом ударились...» Ехидненько ответил красавчик. «Какой стол? Когда? И вообще, насколько помню, я была в постели перед тем, как проснуться с больной головой. Я приняла вертикальное положение. К моему удивлению, голова практически прошла. Что за лекарство вы мне дали? Надеюсь, оно не входит в разряд запрещенных?» Испуганно спросила у молодого и ехидного. «Запрещенных?» Удивленно приподнял он одну свою бровь. «Не думаю. А вот ударились, Ирика, вы о мой рабочий стол. Понимаете, вы, милая, немного не рассчитали, когда пытались меня поцеловать». «Я? Поцеловать?» У меня от услышанного глаза полезли на лоб. «Да нафиг мне это нужно! Совсем обалдел!» «Тоже мне, Ален Делон, нашелся!» «Вы не в моем вкусе, так что не льстите себе!» «Вот мужик пошел, это же надо такое иметь самомнение, чтобы я, Юлька, поцеловать, да еще и сама, не было такого. Так что вы, наверное, что-то путаете. Хотя мужчина хорош, ничего не скажешь. Ну и что с того? Красота – это не главное. Папа точно его бы не одобрил». «Адептка, вам видней», – усмехнулся он. «Ничего мне не видней. И вообще...» «Я вас сегодня первый раз вижу. Собственно, где я нахожусь?» Стала озираться по сторонам, пытаясь понять, где очнулась. «Лорд Демиян. Может, при падении адептка память потеряла? Такое иногда бывает. Так, мне уже порядком надоел этот балаган. Я поднялась и начала разворачиваться к невидимому мне собеседнику» с желанием послать на три советских буквы. Как увидела, свое отражение в зеркале. И осознав, что именно вижу, я заорала. Мне показалось, что я повредилась умом или внезапно со зрением возникли проблемы. «Что? Что это такое?» Показывая рукой на отражение в зеркале, спросила дрожащим от пережитого потрясения голосом. «Адептка, это, во-первых...» «Не что, а кто?» «А во-вторых, это ваше отражение, и прекратите ломать комедию!» Как-то раздраженно ответил красавчик. Я смотрела в зеркало и не могла поверить, что это реальность. На меня из зеркала смотрела стройная, миниатюрная блондинка с волосами ниже талии и грудь. Грудь у нее была чуть ли не пятого размера, одета незнакомка была в платье с таким вырезом, что, казалось, одно неверное движение и верхние девяносто вывалятся наружу. «Кошмар! Какой ужас! Как я с такими на соревнования пойду?» указывая руками на безобразие пятого размера. «Все, мне конец!» – завыла я в голос, и плевать, как я при этом выгляжу. «Адептка, вы сейчас про что?» Удивленно спросил второй зритель моей трагедии. «Никакая я вам не адептка, ясно? Я о груди говорю. Она как у коровы, блин. Все, вся жизнь коту под хвост. А волосы? Где моя стрижка? Верните мое тело, верните меня домой!» У меня все внутри клокотало от негодования. На данный момент я чувствовала себя, как вулкан перед извержением. Одно неосторожное слово — «Действие и все. Конец всем, кто возле меня находится. Кто меня хорошо знает, тот в таких случаях вообще старается слиться с ландшафтом. Не дай бог попасться под горячую руку, когда я в таком состоянии». «Куколка, ну что ты так разволновалась? У тебя просто великолепная грудь. Так и просится в руки». «Все. Это была последняя капля». Ярость застлала мне глаза, у меня было одно желание крушить все вокруг. Я резко повернулась на голос самоубийцы и со всего размаху заехала ему в глаз. Тот никак не ожидал такого поворота и от удара отлетел в противоположный угол кабинета. Успев повалить кресло, врезался в книжный шкаф, не устоял на ногах и со всей дури шлепнулся на задницу. От удара... Из книжного шкафа посыпались книги ему на голову, добавив повреждений. «Маловато», — на мой взгляд, — подумала я и решила добавить. Уже направилась в его сторону, но платьем зацепилась за что-то, — послышался треск ткани. Со злостью дернула, ткань не выдержала, и в итоге я оборвала юбку до неприлично короткой длины. Но на данный момент меня это вообще не волновало, Ярость бурлила во мне, ища выход. «Если не найду, на чем выместить злость, то точно пришибу козла». Я осмотрелась, увидела журнальный столик из дуба. Подойдя к нему, со всего размаху долбанула по столешнице. Та не выдержала и развалилась на две половинки. Фу, немного отпустила, а то думала, придется все разнести к чертовой матери». Я посмотрела на еще сидящего возле книжного шкафа ценителя женских прелестей. Не Ирика. Это единственное, что он мог сказать на данный момент. Ясное дело, не она. А тебе для того, чтобы осознать это, нужно было в глаз засветить. Итак, дабы избежать члена вредительства в будущем, держи язык за зубами. А то на услугах стоматолога разоришься заранее предупредила о последствиях. «Почему?» – спросил пострадавший от моего праведного гнева сластолюбец. «Зубы выбью, а они не волосы. Вылетят, больше не вырастут. Так что на зубных протезах и разоришься. Раз мы выяснили, что я не ваша Ирика, возвращайте меня срочно домой», – потребовала у красавчика. «Для начала расскажи нам», – «Как ты попала в тело адептки?» – как-то напряженно спросил он. «Как скажешь, красавчик». Говоря это, я уселась в кресло, которое находилось возле стола. По привычке закинула ногу на ногу и начала рассказывать о том, что со мной произошло. Конечно, про отравление решила не упоминать, можно сказать, это личное горе. «Ну, я все рассказала. Теперь отправите меня домой». С надеждой посмотрела на благодарных слушателей. «Нет», — сказал, как отрезал молодой. «Такого ответа я просто не ожидала». Вскочила на ноги, подошла ближе к столу и основательно так стукнула по нему со словами. «Что значит «нет»?» «Да я вашу академию разнесу к чертовой матери, если не отправите меня домой. У меня, между прочим, соревнования на носу, да и папа будет волноваться» а решила впечатлить этим книжных персонажей или, на крайний случай, вызвать сочувствие. «Никто волноваться не будет, так как в твоем теле сейчас Ирика», как-то очень спокойно ответил мужчина. «Это вертихвостка?» Эта новость меня чуть не добила. Я схватилась за сердце, то есть за грудь, и вдруг моя рука почувствовала в районе лифа что-то странное. Я стала автоматически ощупывать. Стало очень интересно, что там могло находиться. Мужчины, видя мои манипуляции, выпали в осадок. Я, конечно, могу их понять, но мне-то жуть как интересно. «Так, орлы, отвернитесь, пожалуйста», – попросила мужчин. Как ни странно, они выполнили мою просьбу. Я подошла к зеркалу и нащупала, как и предполагала ранее, подкладки – для увеличения груди». Представила картину, когда красавчик в порыве страсти обнажает грудь этой выдумщицы и оттуда вываливается это приспособление. Я не выдержала и начала просто ржать, вероятно, это просто нервное, но остановиться я не могла. Все еще смеясь, подошла к столу. «Держите, это ваше». Красавчик сначала посмотрел на приспособление для увеличения груди, а уже потом на меня». Удивленно приподнял свою черную, как смоль, бровь, не отрывая от меня своего взгляда. Ответил «Это не мое», — как-то брезгливо скривился он. «Соблазнить вас собирались?» Продолжала издеваться над жертвой неудавшегося соблазнения. «Допустим», — раздраженно ответил, сверляя еще злым взглядом, наверное, думая, что это меня проймет. «Ты кого напугать-то решил меня?» Юльку курапаткино и чем каким-то взглядом. Ну уж нет, последнее слово всегда за мной. Тогда вопрос снят. Значит, ваше. Серьезным видом ответила я. Честно сказать, для меня это было еще то испытание, а потом все-таки не удержалась. Как представлю, какое у вас было бы лицо, когда они бы вывалились. Я не могу. И опять стою, ржу, не могу остановиться, а потом представила, что это дура в моем теле и веселье, как рукой сняла. «Короче, ничего не знаю, возвращайте меня домой. Этой озабоченной нельзя доверять мое тело», говоря это, начала метаться по кабинету. Мужчины, не отрываясь, следили за моими перемещениями. Тот, которому подбила глаз, уставился на мои оголенные ноги, чуть ли не капая слюной на пол. Видимо, маловато я ему врезала. Блин, совсем забыла про внешний вид. А вот красавчик смотрел на меня оценивающим взглядом и ехидно улыбался. Ему тоже не мешало бы врезать так, для профилактики, подумала я. Почему нельзя? Очень даже можно. Тем более, я не понимаю, чем вы, девушка, недовольны, «Тело у вас просто шикарное. Одни ножки чего стоят?» Нахально раздевая меня взглядом, выдал красавчик. «Нет, ты посмотри на него. Еще один ценитель красоты на мою голову нашелся. Если он думает, что меня этим заявлением в краску вгонит, то придется ему обломаться. Я и сама это прекрасно делать умею. Так что держись, красавчик». «Что?» «А не подскажете мне?» «Почему же вы бегали от этого шикарного тела по всей академии, как пуганый таракан?» начала приводить в действие план «Вгони в краску ректора». «Так ножки-то не видел, а то бы точно не устоял». Продолжил глумиться надо мной красавчик. По крайней мере, он так думал. «Ха, неплохая попытка, но только не со мной», мысленно усмехнулась. «Посмотрим, кто кого, я бы на тебя, красавчик, точно не поставила». Судя по книге, ты еще тот трусишка. Хорошо, я ей записку напишу на будущее, чтобы она вам ножки показала. Глядишь, и отдадитесь на милость победительницы. Вообще не пойму, что они все в вас нашли. Кроме внешности, характер нужен. А то, как девочка себя ведете, может, боялись опозориться? Тот зло сверкнул глазищами. Ух ты, а мы, оказывается, излиться умеем. «Подожди, павлин, еще немного, и у тебя пар из ушей от злости пойдет». «Понятно. Там ничего нет. Все в рост ушло». Притворно вздохнула я, а потом вспомнила его издевательство и продолжила. «Да не переживайте вы так сильно. У каждого свои недостатки. Может, кто и приберет вас к рукам? Мы, женщины, уж больно жалостливые. А тут такое горе!» Покачала я головой для пущей убедительности. «Ты, девочка, забываешься!» – зарычал он. «Что? Какая я тебе девочка?» – возмутилась я. «Иди, ежиков паси, павлин местный!» Хотела еще его приласкать, но... Тут неожиданно воздух стал мерцать. На месте красавчика появился... Вы не поверите, самый настоящий демон... «Охренеть! Я обалдела от такой метаморфозы, но, как говорил мой горячо любимый папочка, если начала что-то делать, обязательно доводи до конца». Я взяла себя в руки и продолжила его доводить, невзирая на последствия. А мама говорила, «Мужчина должен быть чуть красивее обезьяны». А тут такое. «Бедный, вот это недостаток». «Лучше бы в рост ушло, хоть не так заметно. И еще раз убеждаюсь, что ваши девки дуры. Из-за такого чуть ли не потасовку устроили. Что, с нормальными мужиками напряженка? Или их здесь вообще нет?» Видно, урогатого терпения лопнуло, потому что раздался рев этого чудовища. По-другому этого индивидуума назвать не могу. От этого рыка у меня волосы, стали дыбом юля ты дура причем полная пронеслось у меня в голове нужно срочно валить пока не огребла как ни прискорбно но весовая категория разная да и противника я оценила он меня одной левой пришибет и даже не заметит этого нафига было доводить бедолагу вон какой нервный оказался вон от этого вон аж стекла в окнах завибрировали. Пострадавший от моей ярости соскочил с кресла и пулей вылетел из кабинета. Соответственно, я тоже рванула от ненормального. Как говорится, спасайся, кто может. Но сегодня определенно не мой день, так как эта махина схватила меня за плечи и дернула назад. «Не так быстро. Тебя я не отпускал, сладенькая». Все, сейчас сожрет, раз сладенькой назвал, и ведь даже не подавится, промелькнуло у меня в голове.